Глава 9. Золотой закат тонул в тёмной воде. На его фоне отчётливо выделялась чёрная полоска леса на противоположном берегу озера. Лёгкие поплавки из гусиных перьев неподвижно висели на расплавленном золоте. «Давно ты ко мне не заглядывал, Алёша? Я тебя весной ждал, на щуку. Всё государственные дела?» Сергей Александрович Трубецкой с доброй улыбкой поглядывал на императора. Он и в самом деле приходил с императору дядей, но лишь по отцу. Дед Алексей Николаевича, император Александр V, после смерти жены близко сошёлся с молодой вдовой князя Трубецкого. От этой связи княгиня Трубецкая родила сына Серёжу. Император признал сына. Поскольку законных детей у покойного князя не было, сын императора и княгини унаследовал его титул и фамилию. В своё время об этом случае много говорили в обществе, но сошлись на том, что император поступил благородно, не позволил угаснуть старинному роду. «Как там Петербург? Не утонул ещё?» Это была любимая шутка Трубецкого. Сам он уже 20 лет безвылазно сидел в своём поместье под Карелой, рыбачил, проводил время за чтением и бесконечным разбором старых шахматных партий. Петербург Трубецкой выбирался не чаще одного раза в год. Всеми столичными делами рода занимался его сын, молодой князь Иван Сергеевич. В детстве будущий император Алексей и княжич Иван крепко дружили, а дядю Алексей Николаевич считал вторым отцом. Имея свободное время, дядя много возился с наследником престола. Потом между отцом и дядей вышла какая-то размолвка. Алексей не знал подробностей дела. Отец ему ничего не рассказывал. И дядя Серёжа тоже молчал. В один день собрался и переехал из Петербургского дворца в глушь Карельских лесов. Вновь племянник и дядя увиделись только на похоронах императора Николая. С тех пор князь Трубецкой часто принимал молодого императора в своём поместье но от переезда обратно в Петербург отказывался наотрез. «Так что у тебя случилось, Алёша?» — спросил Сергей Александрович. Выслушав рассказ императора, дядя задумчиво покачал головой. «Бывал я у графа Стоцкого в Каменке, бывал!» «И теплицы те видел!» «Но о том, что граф такими погаными делами занимается, не знал!» «Значит, мечтал покойник матрицу свою усилить!» Трубецкой вытащил снасть из воды, насадил на крючок свежего червя и лёгким движением забросил обратно в воду. «Вот как бывает, Алёша. Кажется, знаешь человека давно, а он возьмёт, да и как выкинет фортель. А к сыну графа присмотрись. Я думаю, что парень о делах отца ничего не знал. Говоришь, сидит в училище безвылазно, занимается...» Преподаватели докладывают, что старается, сказал император. Вот и хорошо. Ты не спеши, проверь его. Если не виноват, дай титул, разрешив вступить в наследство. Сейчас другое важнее. Надо тебе этого мага найти. А ты уверен, что это не граф Покойный наколдовал? Стоцкий с таким делом не справился бы, ответил Алексей Николаевич. Был у него маг — Роберт. Но мастер Казимир клянётся, что это не он. — Казимир? — усмехнулся Трубецкой. — Как же, помню. Надёжный человек, но самолюбивый. Такой, если ошибся, ни за что не признается. Будет на своём стоять до конца. — Давай-ка по рюмке. — сам настаивал. — На смородиновом листе. Трубецкой легко поднялся. — и подошёл к сладному столику, который стоял тут же на пирсе. Разлил по стопкам водку, вернул бутылку в ведёрк со льдом. — Иди, Алёша, возьми огурчик, закуси. Моя экономка сама солила. Император выпил, с удовольствием хрустнул малосольным огурцом. Огурец пах чесноком и укропом. Трубецкой кивнул, с улыбкой глядя на императора — «Значит, у тебя есть способ проверить, кого этот маг заразил?» «Так проверяй, не откладывай. Всех проверяй, и слуг, и придворных. Это дело не шуточное, государственной изменой пахнет». «И твоего сына тоже проверять?» — нахмурился император. «Ваньку? Его в первую очередь. Я сыну верю как себе, но это магия. Кто знает, у кого за столом он пировал?» — Дядя, — попросил император, — приезжай в Петербург. Мне сейчас надёжные люди рядом нужны. — В Петербург? — с сомнением протянул Трубецкой и прямо взглянул в глаза племяннику. — Приеду. Раз ты просишь Алёша, приеду и помогу. Поплавок на тёмной воде дрогнул. От него во все стороны пошли лёгкие круги. — Гляди, Алёша! Клюёт у тебя! Подсекай! Не упусти! Император вскинул удилище и ощутил на другом конце натянутой лески приятную тяжесть бьющейся добычи. Не спеши, аккуратно вываживай. Сейчас я её с очком возьму. Трубецкой опустил в воду подсачек на длинной ручке, и Алексей Николаевич осторожно завёл в него рыбу. Есть! Тяжёлая серебристая рыбина, путаясь в частой сетке, неистово забилась на досках пирса. Рыба тяжело разивала рот, топорща, алые грудные плавники. Голавль. На килограмм, не меньше. Молодец, Алёша. Вот мы его со сметаной зажарим. Урядник Серафим Петрович тихонький всю ночь не спал. Болела голова, виски будто сдавила железным оборчем. Урядник часто вставал, пил из ведра холодную воду, черпая алюминиевым ковшом. Свежая колодезная вода казалась затхлой, отдавала гнилью. «Все мы тут гнием, а не живем!» — с неожиданной злостью подумал Урядник. Мысль была чужой. Раньше Серафим Петрович всегда любил свою деревню. Здесь он родился и вырос. Отсюда уехал на учебу в Петербург и вернулся при первой возможности с огромной радостью. Односельчане уважали Тихонького. Он представлял власть и делал это строго, но по закону и справедливости. Скрипя половицами, Серафим Петрович бродил по пустому дому. Прижаться бы сейчас к жене, уткнуться лицом в горячее родное тело. Но жены не было. Уехала на неделю в Петербург погостить у родителей. «Сука — Сука! — оскалился урядник. — Гулять там! Перед столичными козлами хвостом крутит Тихонький даже не удивился этому выводу, хотя очень любил жену и раньше ни в чём её не подозревал. Он открыл холодильник, достал бутылку водки и налил сразу полный стакан. Выпил залпом, упал на кровать и заснул тяжёлым сном. Его разбудило шипение рации. — Тихонький, тихонький, ответь! — Слушаю, — прохрипел он, сдавив кнопку. — я тебя, черти, носят? «Через два часа императорский кортеж возвращается в Петербург. Обеспечить проезд!» «Слушаюсь, Ваше Высокоблагородие!» — оскалился Серафим Петрович. Он выпил еще стакан водки. Потом натянул мундиры сапоги, проверил обойму пистолета. Увидел на рукаве крошечное коричневое пятнышко, которое не заметил вчера вечером. Взял в сарай крепкую веревку, и пошёл к фермерскому пастбищу. Его как будто вела неведомая и непреодолимая сила, подчиняться ей было легко и правильно. Серафим Петрович высмотрел в стаде пегую корову, вчерашнюю или другую, да какая разница. Накинул на шею корове верёвочную петлю и потащил её за собой. — Иди, скотина! Корова недоумённо мыча покорно шла за урядником. Князь Трубецкой обнял императора. — Хороший далёгий, Алёша. Береги себя. Передавай привет Анне Фёдоровне, когда наследник-то родите. Алексей Николаевич ещё румяный после бани смущённо улыбнулся. — Стараемся, дядя. — Ну, если стараетесь, значит, получится. — На какое число, говоришь, ты приём назначил? — На восьмое. «Значит, восьмого утром я и приеду. Отдохну с дороги и к тебе». Трубецкой протянул императору тяжёлый пакет. «Возьми-ка моих огурчиков. Казимир мастер хороший, но и мои огурцы не хуже. Как ты их вчера уплетал-то? И квас тут настоящий, хлебный, на нашей карельской клюкве. Столица тебе такого кваса ни за какие деньги не достанут». По знаку императора Померанцев принял пакет и положил его в багажник. «Всё, дядя, пора. Поезжай с Богом». Императорский кортеж медленно выехал за ворота. «Удивительный человек, Сергей Александрович», — качая головой, сказал Померанцев. «Мог бы влиятельным вельможей быть, а сидит в глуши, пьёт квас, спит на сене и счастлив». «Не нам его судить», — строго сказал император. Померанцев смущённо кашлянул. — Прошу прощения, Алексей Николаевич. — Ничего, Николай Владимирович, — кивнул император. — Всё в порядке. Когда кортеж вылетел на Карельскую трассу, Померанцев озабоченно нахмурился. — Вы бы пристегнулись, Алексей Николаевич? Император раздражённо дёрнул плечом, но щёлкнул замком ремня. Перед Никольским шоссе делало крутой поворот. Серая асфальтовая лента закручивалась, словно петля амибиуса огибая сосновый лес. Машина чуть накренилась, входя в вираж, и вдруг раздался сухой щелчок. Император даже не сразу понял, что это выстрел. Зато померанцев не зевал. Наклонившись вперед, он бешено заорал водителю «Тормози!». Императора повело вперед. Сквозь лобовое стекло он увидел, как на дорогу перед кортежем, хромая на трёх ногах, выбежала пегая корова. Передняя машина ударила в корову. Тяжёлая туша смяла лобовое стекло, перекатилась через крышу и упала под колёса императорской машины. Передний внедорожник, не сбавляя скорости, съехал с дороги и врезался в автобусную остановку. Машина императора подпрыгнула. Императора швырнула вперёд, но натянувшийся ремень врезался в плечо и удержал. Хлопнули подушки безопасности. Сильный удар сзади. Это третий автомобиль кортежа не успел затормозить. Император откинулся на сиденье. Увидел приближающийся задний борт передней машины, услышал скрип тормозов, и в это время по броне защелкали пистолетные пули. «Грузите его!» — командует следивший за мной человек и открывает багажник машины. Парни подхватывают меня под руки и тащат, словно мешок с картошкой. Я вижу, что в багажник монтирована крепкая клетка, похожая на широкий короткий гроб. Как раз, чтобы один человек поместился, поджав ноги. Это меня и спасает. При виде клетки матрица заходится и идёт в разнос. Сознание отключается, а мир... Накрывает знакомая багровая пелена. «Держите его!» — кричит избитый. Глаза его испуганно округляются. Правая рука ныряет под пиджак. Но они уже не успевают. Время ползёт словно густой кисель. Двигаться в нем без помех могу только я. Я бью правого противника пяткой в голень. Он орёт и отпускает мою руку. «Больно, сука!» Тот, что слева пытается выкрутить мне руку за спину, я выворачиваюсь и всаживаю в него когти, целясь в горло. Он успевает уклониться. Когти разрывают его щеку. Мизинец задевает глаз. «Бью снова!» «Есть!» Когти втыкаются в шею. Из раны мне в лицо брызжет струйка алой крови. Парень хватается руками за шею, пытаясь зажать рану, бесполезно. Артерия перебита. Кажется, он кричит. Но звон в ушах заглушает крики. Правый противник не успеет выпрямиться. Я бью его ногой в лицо. Удар получается сильный. Голова парня запрокидывается, я слышу, как хрустят шейные позвонки. Мертвое тело падает на тротуар. Я разворачиваюсь к последнему противнику. Ствол пистолета смотрит мне прямо в лицо. Бросаю тело влево, уходя с линии огня. Выстрел! Оглушительный грохот в ушах. Страшный удар в плечо разворачивает меня и швыряет на землю. В падении я успеваю выбросить левую руку вперед. Когти вонзаются в чужую плоть. Пальцы ощущают биение чужой матрицы. Так он маг. Человек дергается, но я сжимаю руку в кулак прямо внутри его живота. Наверное, ему очень больно. Возможно, даже больнее, чем мне. Чужая матрица трещит под напором моей безумной ярости. Она не готова к такому противостоянию, теперь рвется в клочья. Человек падает на колени. Пистолет вываливается из его руки на тротуар. Рыча от боли и злости, я поднимаюсь на ноги. Нащупываю пальцами его ребра, хватаюсь за них и тяну вверх. Ладони горячо и мокро. Гладкое ребро выскальзывает. Последние ошмётки чужой матрицы впитываются в мои пальцы. Я не знаю, жив он или мёртв. Надеюсь, что жив. Тащу его к машине и одной рукой неуклюже запихиваю в багажник. Его живот разорван, белая футболка пропиталась кровью, но, кажется, он всё ещё дышит. Захлопываю крышку багажника, прислоняюсь к машине, чтобы не упасть, и окровавленной, трясущейся рукой ищу в кармане телефон — Какой же я молодец, что записал номер доктора Лунина. И Сёма молодец. Он подарил мне телефон, который разблокируется просто кнопкой, а не отпечатком пальца. «Доктор!» — хреплю я в трубку. «Доктор!»